Я должен немедленно сообщить им обоим, ей и Антону. По дороге я передумал. Нет, все-таки прежде всего я должен поделиться этим с Ниной Георгиевной. За эти полтора года я уже как-то привык. Я держу в поле зрения троллейбус на остановку, а ты появляешься словно из-под земли. А я на автобусе, так быстрее. А потом проходными дворами. Как твоя контрольная по математике? А это уже не имеет значения. Ну почему это? А потому что мы уезжаем. На каникулы? Нет, навсегда. И куда же? В город, где родилась бабушка. Это на юге, у самого моря. И я там родился. Правда, я жил там недолго. Всего 23 дня. А потом уехал. Вернее сказать, меня увезли оттуда. А теперь увезут отсюда. А это не совсем точно. Может быть, проектный институт там не откроют. Его только хотят открыть, а потом раз и не откроют. Нет, его откроют, я уверена. А, ну, может быть, моих родителей туда не пригласят? Нет, их пригласят. А вдруг их здесь не отпустят? Ведь их очень ценят, ими просто до ужаса дорожат. И могут не отпустить. Их отпустят. А тогда я буду приезжать к вам в гости на каникулы, а когда стану работать, в отпуск... Да, конечно. я буду ждать. А я буду писать вам письма. Угу. Каждый день, как пишут мои родители. Каждый день. И буду присылать фотографии города, моря. Лучше принеси мне свою. Не очень маленькую. Хотя можно и маленькую. Я увеличу. И повешу ее вот здесь, на стене. Быть там, на стене, рядом с теми, кого она потеряла? Нет. Я не хочу быть ее третьей потерей. Я не могу. Что-то надо придумать. Что это ты вдруг выставил чемодан? Ты думаешь, что на юге одежда нам не понадобится? Слышала сводку погоды? А что? Ещё весна, а в городе твоего детства уже 18 градусов. И это в тени. Ну что ж, придётся побыть в тени. Хотя ты это не очень любишь. А я думаю, не о себе. Это уже неплохо. Я думаю, о тебе. В твоём возрасте... Осторожней. При твоей бессоннице ехать в адское пекло. У меня одна бабушка, я не хочу её потерять. Ты меня растрогал. Дай мне, пожалуйста, носовой платок, он там в чемодане. Я не шучу. И у отца было плохо с нервами после войны. Это уже историческая подробность. Ну, а я? Я часто кричу. Без всякой причины. Могу подтвердить. Но это же все от нервов. Или от воспитания. Но главное, это ты. И я никогда не прощу себе Раньше мечтал ехать в город моего детства. Теперь мечтаешь туда не ехать. Помнишь, отец вырезал из журнала Абзац и просил повесить его на твоем столом? Жизнь человека – это маршрут от станции рождения до станции смерти со многими остановками и событиями в дороге. Надо совершить этот маршрут, не сбиваясь с пути и не выходя из графика. А ты только делаешь, что сбиваешься. Некоторые поезда ходят вне графика и вне расписания. Я читал, поезда особого назначения, которые... Помогают или спасают? Кого что хочешь спасти в данном случае? Тебя. Ну и вообще... Вот теперь ты внес некоторую ясность. И с Антоном не хочется расставаться. Ну и с Тосей. Я же очень привык... Нет, я определенно не возьму тебя в город своего детства. Ну конечно, потому что сама не поедешь туда. Нет, я поеду. Убери чемодан. Я повёшь, всё обратно. Ладно, повесь. Но сначала выполни мою последнюю просьбу. Там в чемодане есть пузырёк. Достань его. А тут ни один пузырёк. Здесь просто аптека. Зачем тебе столько лекарств? Для коллекции. Каждому своё тебе значки, а мне порошки и таблетки. Ты шутишь? Это единственный средство спасения. Пока ты не принесёшь пузырёк... Какой? Вот, этот. Возьми, накапай на сахар. Сколько накапать? Три капли. На тебе лица нет. Болезнь. Это есть лицо старости. Так, возьмём сахар под язык. С детства люблю сладости. Может быть, вызвать... Эту самую неотложку? Ни Не за что. Они увезут меня в больницу. А я люблю болеть дома. Что же делать? Позвони в поликлинику. Хотя уже поздно. Не в том смысле, что я собралась умирать, а просто уже 7 часов вечера. Я знаю, кого надо позвать. Есть один замечательный врач. Правда, она лечит детей. Это подходит. Я же говорила тебе, что я понемножку впадаю в детство. Открой пошире окно. Что случилось? Ты что, заболел? Да нет, бабушка, сердце. Вы должны привести Нину Георгиевну. Это прекрасный врач. Она живет совсем близко. Три остановки на троллейбусе. Вот видишь, внизу обратный адрес. Потом вернешь мне. Не потеряй. Хорошо. Не беспокойся. Да лучше мне, а? Нет. К тебе есть другая просьба. Ты скажешь Нине Георгиевне, что заболела твоя бабушка. Ты можешь это сделать для меня? Для тебя могу. Возьми ключ. Пусть это будет твоя квартира. Согласна? Еще бы. А вдруг Нина Георгиевна не окажется дома, думал я. Но я зря волновался. В таких случаях она всегда была дома. Она пришла, чтобы спасти мамину маму. Пусть думает, что это мама Тосиной мама рассуждал я. Фамилия у бабушки другая. Зачем ей знать, что она в нашем доме? Зачем волноваться? Я ждал во дворе, пока Нина Георгиевна выйдет из нашей квартиры. Нина Георгиевна! Я так благодарен! Ну, как Тосина бабушка? А разве Тося твоя сестра? А Почему? Мы что, с ней похожи? Этого я не заметила, но если у вас одна общая бабушка. А как вы узнали? Ты забыл, что я писала отцу? а Значит, я знаю ваш адрес? Но это неважно я тебя понимаю. Важно то, что случилось с бабушкой. А с ней что-то случилось? Да. Это началось давно. Сердечная астма. А климат нашего города для нее очень вреден. Здесь влажно и сыро. Вы ей об этом сказали? Конечно. И что она? Рассказала о городе, где родилась. А вы что сказали? Там сухой воздух, он ей полезен. Об этом я и сказала. Посоветовала ехать туда, раз есть такая возможность. Вы так сказали? да. Не может быть. Ведь я ее только что уговорил. С таким огромным трудом. Сережа, здоровье уговорить невозможно. Но зачем же вы сами? Но я не сама, ты позвал меня. Но ведь тогда и я должен ехать. Да. С ней. С мамой. С отцом. все вместе это нормально это можно понять К совету мы уехали в город, где родилась бабушка, мама, и где я провел первые 23 дня своей жизни. Она опять принесла себя в жертву ради других. Хотя нет, я не буду ее третьей потерей, ни за что. Быть может, потребность стать чьим-то защитником пришла ко мне первым зовом, мужской взрослости. Нельзя покинуть, забыть того первого человека, который стал нуждаться в тебе. слушали радиоспектакль по пьесе Анатолия Лексина Обратный адрес. Режиссёр Игорь Негода. Музыка Петра Изотова в исполнении автора. Действующие лица и исполнители. Сергей артист Валерий Шальных. Бабушка народная артистка Республики Евгения Ханаева. Нина Георгиевна Заслуженная артистка Республики Инна Чурикова. Тося – артистка Татьяна Аксюта. Антон – артист Пётр Фёдоров. Шурик – артист Николай Денисов. Звукорежиссёр Ирина Мальчикова. Ассистент режиссёра Михаил Розенберг. Редактор Мириам Ашкинезер.